Глава 90. Лив не нужно было смотреть на карту города, чтобы найти цитадели. Все, что она сделала, пошла в направлении горы. Вскоре девушка затерялась в потоке туристов. Оставив позади билетные кассы, Лиф прошла через ворота и стала подниматься по узким улочкам к самой знаменитой в мире горе. Только теперь, ступив на камни старой части города, Лив до конца осознала, насколько древнее это место. Она шла по булыжной мостовой, а с обеих сторон от нее тянулись приземистые строения с крошечными оконцами и низкими притолоками входных дверей. Люди, жившие тут, когда-то недоедали и редко доживали до 30 лет. В прошлом жители города использовали для строительства и ремонта своих жилищ, всевозможные обломки, оставшиеся от прежних обитателей древнего руна. В стены средневековой кладки были вмонтированы остатки античных колонн римского периода, прорехи латались дубовыми балками или обмазанными глиной плетеными прутьями. Девушка прошла мимо полуоткрытой калитки, на которой висел железный дверной молоток в виде стиснутой в кулак руки. Такие молотки на Востоке называли «руками фатимы», Еще одно напоминание о продолжительной оккупации города арабскими войсками в эпоху крестовых походов. В щель был виден небольшой внутренний дворик, окруженный аркадами с фестонами. Здесь живописное или лепное украшение в виде зубчатого или волнистого узора. На фоне вычурной мозаики буйствовала зелень. Лимонные деревья в цвету, длинные крученые листья банана — Следующее строение напоминало итальянский городской дом XVIII века. Затем шло нечто среднее между древнегреческой виллой и фортом времен Наполеона. То и дело между неплотно стоящими домами Лив видела вдалеке построенные на равнине современные здания. А еще дальше выселись красные зубчатые гребни гор, которые охватывали город со всех сторон. Легкий теплый ветерок принес с собой запах готовящейся пищи, Лив вспомнила, что давно не ела, она подошла к лотку, от которого пахло особенно вкусно, там торговали лавашами и сладкими соусами. Еще одно свидетельство того, что за века своего существования город впитал разные культурные веяния. Кровавая история цитадели была полна религиозных войн, бушевавших снаружи ее неприступных стен, но все, что осталось от погибших империй, Монументальная архитектура и хорошая кухня. Лив выудила банкноту из худого кошелька и обменяла деньги на усеянные зернышками кунжута треугольный хлебец и маленький бумажный стаканчик с бабагануш. Популярная восточная закуска, состоящая из баклажанов, смешанных с приправами. Подцепив кусочком лаваша густую пасту, девушка отправила все это в рот. Кушанье отдавала чесноком и приятно пахло дымом. Во рту стоял изумительный вкус кунжутного масла, жареных баклажанов, тмина и еще каких-то приправ. Лив не доводилось пробовать, ничего вкуснее. Она вновь макнула лаваш в соус. В кармане зазвенел мобильник. Девушка потянулась за телефоном. «Алло!» — с набитым ртом произнесла она. «Где ты, черт подери, пропадаешь?» — заорал ролс Лив мысленно застонала. Покидая здание редакции, она включила мобильный телефон, чтобы доктор Аната смогла связаться с ней в любое время, но совсем позабыла о Ролсе. Я тут места себе не нахожу, кричал по телефону босс. Я видел по CNN, как тебя запихивают на заднее сиденье патрульной машины. Что, черт подери, с тобой происходит? Не беспокойся, продолжая жевать, ответила Лив, со мной все в порядке. Точно? Точно? Тогда почему ты не позвонила? Я попросил женщину из редакции передать тебе, чтобы ты со мной связалась. Наверное, она забыла. На меня эта женщина произвела впечатление довольно рассеянного человека. Так что же происходит? Рассказывай. Чего-чего, а рассказывать о происходящем Лив совсем не хотелось. Я пытаюсь выяснить, что случилось с моим братом, — сказала она. Со мной все в порядке, не волнуйся. Ты тяжело дышишь. Да, немного запыхалась... Я только что поднялась на очень крутой холм. Тогда понятно. Знаешь, меня настораживает твое дыхание с присвистом. Тебе следует бросить курить и больше заботиться о своем здоровье». Лив осознала, что, несмотря на стресс, она уже несколько часов не испытывает никотинового голода. «Согласна». «Хорошо, очень хорошо. Послушай, ты должна кое-что сделать». «Приехали», — подумала Лив. Ее босс был не из тех людей, которые разыскивают своих подчиненных только потому, что беспокоятся об их безопасности. — Запиши следующий номер, — сказал Роллс. — Подожди секунду. Схватив ручку, Лив записала телефонный номер у себя на руке. — Чей это? — поинтересовалась Лив. — Той женщины из дорожной полиции, которая родила двойню. — Бонни? — Да, Бонни. — Послушай, я понимаю, что сейчас не время, но мне позарез нужна эта история. У меня нет материала для раздела «Стиль жизни», поэтому прошу тебя, позвони ей и договорись, чтобы вместо тебя приехал кто-то другой, окей? Я позвоню ей прямо сейчас. Еще что-нибудь? Нет, спасибо, это все. Только будь старательна и делай много заметок. Лив улыбнулась. Я всегда старательно. Напоследок заверила она босса. Захлопнув крышку телефона, ролс закрыл наружную входную дверь, Он опаздывал на акцию по сбору денег, которая проводилась в здании городского управления. Ролсу позарез надо было встретиться с парнем, которого все прочили в мэры города. Всегда полезно заблаговременно приблизиться к будущему королю. Сев за руль мустанга, Ролс уже намеревался повернуть ключ зажигания, когда услышал стук в боковое стекло. Он обернулся и увидел глядящее на него широкое дуло ракетницы. Мужчина, угрожающий редактору оружием, сделал знак «Опустить стекло». На напавшем была красная ветровка. Молодое худощавое лицо скрывала борода, которая совсем ему не шла. Роллс поднял руки и подчинился. Когда стекло наполовину опустилось, нападавший просунул в образовавшуюся щель большую пластиковую бутылку с минеральной водой. «Возьми», — приказал он. Роллс взял бутылку. «Что вам от меня нужно?» от бутылки противно воняло редактор понял что там не вода гробовое молчание ответил нападавший вылетевший из дула ракетницы горящей магний пробил прижатую к груди бутылку со скипидаром и обжег тело ролса бейкера